Теперь они стояли посредине обширного холла на шестом этаже. В холл выходило несколько номеров, все люксы. И самый большой роскошный, носивший имя Рахманинов, занимал Никас. Кому это в голову пришло называть номера в отелях именами великих людей? А где ты живёшь? Я живу в Пикассо. Или так. Я живу в Чайковском. Звучит как-то странно, и вообще не слишком прилично. Снизу слабо доносились звуки рояля. Пианист от джаза перешёл, ясное дело, к русским романсам. Так взглянешь на меня хоть один только раз. Ярче майского дня чудный блеск твоих глаз. Так, сказал Владик, Не слишком понимая, почему директрису обуял такой ужас. И что тут такого? Может, он на свидание пошёл? У него здесь девушка, может. Не валяйте вы дурака, Владислав, шёпотом прикрикнула Хелен. Какая девушка? Завтра концерт. Утром придёт косметолог, потом мы сразу уедем. Никас никуда сегодня не собирался. И вообще, он никуда не ездит, не предупредив меня. Он не открыл вам дверь? У меня есть ключ от люкса. У меня всегда есть ключ на всякий случай. Если вдруг ему что-нибудь понадобится, он меня может вызвать среди ночи, и я приду и решу все его проблемы. Это прозвучало двусмысленно, и Владик немедленно этим воспользовался. Ахтуля Николавна, вы решаете любые проблемы, которые того возникают среди ночи. Удивительное дело. Стерва Хелен вместо того, чтобы завизжать, только посмотрела на него замученными глазами, как собака, которую волокут на живодёрню. Владику моментально вспомнилось то самое стыдное, что не отпускала его утром, затравленная дура одноклассница. И сразу стало жарко щекам и шее. И он спросил быстро, старательно заглушая стыдное: "То есть вы к нему зашли просто так? Он вас не вызывал". "Мы договорились, что вечером я заберу открытки. Я зашла, а его нет. И постель не смята". Он даже не ложился. Да ещё рано ложиться, полдевятого всего. Вы не знаете, твердила Хелен. Он никогда никуда не ходил накануне концерта. Он настраивается. Он что, скрипка Страдивари, что ли? В Страдивари она тоже пропустила мимо ушей. На самом деле беспокоилась, повсему видно. Я не знаю, что мне теперь делать, Владислав. В милицию звонить? Зачем? Ну, зачем, что у нас звезда пропала. Владик вдохнул и выдохнул. Елена Николаевна, вот смотрите. Никос, взрослый мальчик. Он звезда и всякое такое. Ничего страшного, что его нету в номере в полдевятого вечера. Ей богу, клянусь вам. Может, он по девочкам пошёл. А может, ему все надоели, вот он и смылся. Вы сейчас отправляйтесь к себе в номер и отдыхайте. Если он вам позвонит, вы придёте, заберёте открытки. Вы-то никуда не пропали. А в милицию не надо звонить. Они вас насмех подымут и будут правы. Тут Владик Щербатов с чувством выполненного долга повернулся, чтобы идти в свой номер, и, по крайней мере, на сегодня забыть о существовании певца по имени Никс и его директрисы, но был крепко схвачен за рукав. Вы не понимаете, прошептала Хелен. Ну почему вы такой тупой? Он не может никуда уйти. Он всегда предупреждает меня. Я думаю, нет, я уверена, что это похищение. Что? Хилен несколько раз подряд силой кивнула, словно убеждая Владика в том, что это ужасная правда. Елена Николаевна, позвольте, Что это такое вы придумали на ночь глядя, заговорил Владик в полный голос, и Хелен приложила палец к губам. Все вещи на месте. Она оглянулась по сторонам, как будто их могли подслушать. Но никого не было в просторном и покойном холле. Я знаю все вещи, которые он берёт с собой. Он не мог уйти в том, в чём прилетел, но ну, не мог и всё тут. Он даже не переоделся.